Глава двадцать первая Здорова ли душа голуба? Собираясь поутру к соседу своему, Гавриле Степанчу, спрашивал жену Пекан. И суров, и крут бывал в жизни, а ее пальцем не задел. Чтил за великую доброту, за ум и за кротость. Через всю Россию, от Светлухи до сибирской столицы прошла полураздетая, голодная, битая, единой жалобы от нее не слыхал. Как не чтить такую, как не уважать? Никогда слово поперек не вымолвит, и хоть худо ей часто, хоть нездоровится шибко, а все старается угодить таких жен, матерей таких, может, и нет на земле больше. Вот и надо беречь, чтоб не расплескать последние капли усыхающей жизни. Так что, хоть и не здорово, хворь-то вечно при нас. Не гребтись обо мне и паточь, ступай со Христом. С кроткою, с терпеливой улыбкой проводила хозяина своего, охнула и свалилась. Подрядились соседи шить тобольским полкам камчатые знамена, да между дел тонких вырыть в софийском дворе колодец. Двор на бугре стоит, отовсюду видный, до воды доберешься не скоро, но владыка велел. Той, что из-завала текла по деревянным желобам, Владыка брезговал, желоба-то открытый Иной озорник возьмет, да и помочится в них, другой дохлую крысу бросит. — Ну что ж, — сказал Гаврил Степанович, — выроем, деньги-то Сказать по правде рыли не сами. Десять копальщиков в подчинение дано. Да разве удержишься, когда кровь кипит, а руки дело просят, то к вороту станешь, то за носилки возьмешься. вечером. Копальщики всей гурьбой тащатся в Кремлев кабак, а в нем, напроказив, переходят то в Лену, стоящую по соседству, то в Катуй. Ночь завершают где-нибудь у рогаток, у самого распоследнего по дальности кружала, отреси ноги. Там, правда, кроме нокуш и отряхивать нечего. Во имя Тюхина, каменных дел мастера, богомаза, к тому же веселого человека, всегда производило должное впечатление — кабачики давали петухам в долг. Сам Степаныч загуливал редко, как правило, сдав какой-нибудь заказ. Сдав, ликовал неделю и больше, шумел на весь город. Недавно, закончив разрисовывать выносную часовню, опять заглянул к хорошенькой таможеннице, разумеется, вместе с соседом. Утром Пекан явился домой с виноватыми глазами, каялся, хотел скрыть грех свой, да не смог, увидав испуганные глаза Потаповны. «Я уж разное заподумывала», — молвила она, улыбаясь сквозь слезы, — «целый слава Богу, а чем грешен, то Бог простит», — и зашептала молитву. Пекан пошел отсыпаться, видеть сладкие сны, проминувшую ночь, проведенную в Перу и веселье, прокрещенную ласковую татарочку, любившую жарко. Легкой, с муглотой тронутая, нежная, ненасытная, она красива и молода. Пикан бронил ее всяко, в мыслях, и на язык, и на и слова просились те самые, которые говорил ей ночью, бронил за тем, чтобы избавиться от чар. Совсем присушила старика. Днем и ночью думается о ней, грешно думать, когда жена у тебя такая, не токмо поступком, взглядом обидеть ее боязно. Шло время. Пикан к таможеннику не заглядывал, сколь не зазывал его сосед. Гаврила Степанович сильно не переживал. Была работа, отдавался ей весь, выматывал себя так, что ноги не слушались, а вырвется день или час отдыха, гулял Степаныч, будоража весь город. Сейчас, обо всем забыв, соседи до изнеможения шили знамена, потом, устав от сидения, рыли невиданной глубины колодец. Потаповна умирала. С вечера знала, что помрет, всю ночь шептала в постели молитвы, мысленно благословляя детей, которых уж не доведется увидеть на этом свете. Встретиться бы в том запредельном мире, сойтись там всей семьею, забыв о зле человеческом, о муках, перенесенных на земле. Самоварчик поставить бы под райскими яблонями, шанежек брусничных альпирогов с нельмой на печь. Рыбные пироги детушки сердечные любят, И сам Ваня поесть горазд, Намерзнется за день-то, Надергает руки кайлом до да лопатой, Аппетит разгуляется. Ох, долго, видать, не кармливать родимых. Ну, пусть живут, грехи материнские отмаливают, чтобы не кипеть после в котле огненном. Детки, детушки, помните ли вы меня? Мама, — простонал барма, лежа в темнице на волглой соломе. Дуняша Смитий, поговорив о брате, которого увели прислужники Меншикова, мать с отцом вспомнили. Хоть бы одним глазком на них глянуть, — вздохнула княгиня. Соскучилась, сил нет, и душа изболелась. — Я тоже часто о них думаю. Ушлица забывать начал. Давно не видел, — отозвался Митя и снова заговорил об армии. — Ты бы покучилась, сестра Борис Петровичу. Может, выведает он что с Тимой? — Кучилась. Сам боится, говорит, в тюрьму угодить могу. Он? В тюрьму? Ага. Князь Меньшиков к нам приезжал, добивался чего-то. Борис Петрович не угодил ему, теперь вот кается. Глаза уж не прикроют, — горько размышляла Потаповна, устраиваясь под образа. Ну, может, потом на могилку придут. Прости, Ваня, что без тебя помираю. Докучать не люблю. Весь век свой старалась людям не докучать. Ты могилку-то сам не рой. Гаврила Степановича попроси. Да поплачь, ежели всплакнется. Всплакнется, поди. Жизнь-то бок о бок прожили. А помрем розно. Ничто, ничто. Я подожду тебя там, ждать привыкла, с войны, с моря, Теперь вот с пирушек твоих к Богу прилежен, А все ж не удержался, на грех потянула. Потаповна шевельнула рукой, которая стремилась К увлажнившимся слезою глазам. Рука не слушалась, упала на вялую, на остывающую грудь. Слеза мешала видеть то близкое, что было перед глазами. Да что смотреть? Это все известно. Вот на божнице святой Егорий икону Филицатушка благословила. Ее муженьком рисована. Под божницею лавка, на этой лавке лежит сама. В углу, под гарусной скатертью, Напротив печки кровать. Ох, Иванушка, ох, грех-то какой! Давно ли мял меня на кровати? Вот, помираю. Прости, прости, бабу грешную, Хоть и слаба, хоть и обеими ногами За земную черту ступила, А плоть мимолетную радость вспомнила. О чем? О чем я опять? Потаповна сбилась, забыв о близком, о домашнем, еще раз дала отдохнуть мыслям и взором дальним вещим увидала детей, всех троих рядом. Стоят детки на зеленом солнечном косогоре, вокруг снег, зима по всей России, откуда ж зелени быть? Потаповна этому не удивилась. Возрадовалась лишь тому, что увидала детей ясно, поманила их к себе обнять, проститься. Только Дуняша приблизилась. Из-за спины ее выглянула смерть — обыкновенная черная баба, чем-то похожая на филицату Тюхину, только тем и разница что с косой выхудавшая и очень усталая косить то бедной много приходится мрет народ пожалела ее потаповна улыбнулась словно старой знакомой на меня не траться смертушка не коси сама отойду вот только детушек поцелую мама Опять, завозившись на тюремной соломе, простонал барма, задремал ненадолго, проснулся от того, что на лбу почувствовал почему-то холодный материнский поцелуй. Митя с Дуняшей переглянулись, каждый украдкой смахнул слезу. Потаповна отошла, последним усилием сложив на груди бессильные руки. На губах ее, уже мертвых, жила непобедимая мудрая улыбка. Чему улыбалась? Никто теперь не угадает. А улыбнулась Потаповна, радуясь, что никого в жизни не обременила. Даже руки в последнем кресте сложила сама. И слава Богу! Слава Богу!